Пруд прут моего приятеля Олденхема находится недалеко от дома. К нему ведёт широкая, посыпанная гравием дорожка, которая тут же впитывает в себя воду. Поэтому в любую погоду в одиночку или с компанией можно пройти к пруду, не замочив ног и определить, сколько дюймов осадков выпало за ночь. Насмешники называют пруд гиппопотамовые лужи. намекая на схожесть с тем бассейном, в каком в зоопарке купаются гиппопотамы. И действительно, если у кого-нибудь вдруг возникает желание показать это животное своему спутнику или спутнице, одно из них непременно прячется в его водах. Для остальных гостей Олденхэма это пруд с большой буквы. Тем самым они игнорируют несколько соседних прудов — созданных природой, отдавая все заслуги творению человека. Пруд маленькая искусственная яма с гладкими, отвесными бетонными стенами. Семь ступеней ведут к дну пруда, каждый высотой в 10 дюймов. Благодаря этим ступеням пруд является удобным дождемером. Например, если к прошлому понедельнику на поверхности пруда Видней лист три ступеньки, можно с уверенностью сказать, что за последний месяц, когда пруд заполнялся водой, выпало 40 дюймов осадков. У посторонних такой метод измерения может вызвать удивление и будет справедливо открыть им великую тайну, состоящую в том, что пруд подпитывает и грунтовые воды. Тем не менее, повышение уровня воды в пруду является более верным показателем того, что дождь действительно шёл, во всяком случае, в сравнении с газетными сообщениями о количестве выпавших осадков. Если вам не удалось сыграть в теннис, смешно слышать, что виной тому указаны в газете четверть дюйма упавшей с неба воды, когда не же пруда, уровень которого поднялся на 5 дюймов. успокоит, когда обычный дождьмер лишь приведёт в ярость. Следует отметить интуицию моего друга Олденхема, когда он строил пруд, то учёл и эту особенность человеческого характера. В загородном доме необходимо иметь общую комнату. где гости, писавшие после завтрака письма, могут встретиться с теми, у кого не возникло желание изложить на бумаге обуревавшие их мысли и договориться, как провести время до обеда. Я принадлежу к людям, которые не могут писать письма в чужом доме, и, хорошенько раскурив трубку, обычно подхожу к мисс Робинсон, или к кому-то еще, и говорю, «Пойдемте посмотрим на пруд». «Пойдемте», — отвечает она, закрывая финансовую страницу «Таймс». Мы тут очень скучали последние четверть часа. Мы не спеша идём к пруду и встречаем там Брауна и мисс Смит. Ночью был сильный дождь, говорит Браун. Вчера после ленчи вода едва закрывала третью ступеньку. И у нас возникает небольшой спор, так как мисс Робинсон уверена, что стояла на второй ступеньке после завтрака, а мисс Смит считает, что со вчерашнего утра ничего не изменилось. Пока мы мило беседуем, подходит ещё двое или три гостей Олденхэма, дискуссия ширится. По мнению большинства, ночью прошёл сильный дождь. И 43 дюйма осадков за три недели несомненно рекорд. Но раз погода улучшилась, почему бы нам не поиграть в теннис или гольф или крокет или в результате мы находим себе занятия на утро и придаёмs ему большее охота Ибо свежий воздух, особенно если светит солнце, побуждает нас к действиям, а так что размеченный теннисный корт навевает мысли о реванше за вчерашнюю неудачу. Оставшийся же в доме так легко примостится после завтрака на диване, обложившись газетами, с твёрдой решимостью изучать их до лени. Мужчине или женщине, принявшим столь удобную позу, требуется особый подход. Попробуйте сказать: "Пойдёмте погуляем", и вам ответт отказом. Но предложите: "Давайте взглянем на пруд". И самый отъявленный лежебока согласный кивнёт. Выше сказанное относится прежде всего к восхитительным летним дням, хотя они не случается так часто, как хотелось бы.